Крейсер «Аврора» Силуэт этого корабля в годы советской власти был самым тиражируемым. Естественно, самым узнаваемым. Сменилась эпоха, сменился век, но остался и силуэт, и сам корабль. Крейсер «Аврора». Он пришвартован у Петроградской набережной Петербурга, в одном из самых красивых мест города у так называемой «малой стрелки» Петроградского острова. Для многих «Аврора» ассоциировалась с холостым выстрелом, произведенным ею в октябре 1917 года. Однако крейсер неоднократно стрелял и холостыми, и боевыми зарядами. Корабль был заложен 23 мая 1897 года На судостроительные верфи новое Адмиралтейство. Строился по проекту инженера-кораблестроителя Константина Михайловича Токаревского. В 1900 году крейсер был спущен на воду. В торжестве по этому поводу принимал участие император Николай II и вся его семья. Это был третий крейсер из серии кораблей первого ранга после Паллады и Дианы. Корабль был создан для того, чтобы стать разведчиком. Все три корабля первого ранга, Паллада, Дианы и Аврора не зря назывались крейсерами. Их задачей было рейдерство, уничтожение вражеских транспортов на морских линиях, обстрелы портов, атаки на десантные суда, разведывательные функции надводный крейсер рейдер нагонял медленно плывущий пароход давал команде пятнадцать минут на высадку в шлюпке а потом расстреливал его из пушек затем эту работу отберут у надводных кораблей подводные лодки правда давать время на высадку в шлюпке они уже не будут кроме того крейсеры должны были поддерживать броненосцев во время эскадренного боя. В составе эскадры они прикрывали свои тяжелые броненосцы от налетов быстроходных судов противника. «Аврора» приняла в составе Второй Тихоокеанской эскадры участие в Цусимском сражении во время русско-японской войны. Кстати, тогда «Аврора» была первым в истории кораблем, в лазарете которого был установлен рентгеновский аппарат. С его помощью корабельный хирург мог отыскивать в теле раненых осколки и осматривать скрытые переломы. «Аврора» умело действовала в бою и была одним из немногих уцелевших при Цусиме русских кораблей. Экипаж потерял 15 человек убитыми и 83 ранеными. Погиб командир корабля капитан первого ранга Евгений Романович Егорьев. Сильно пострадавший корабль до конца войны стоял на рейде в Маниле, тогда протекторат США. В 906-м «Аврора» вернулась в Петербург. В 908-м ее назначили учебным крейсером. «Аврора» с кадетами и гордомаринами морского корпуса, проходившими обучение на этом крейсере, побывала во многих европейских и африканских портах. В 911-м она участвовала в торжествах во время коронации Сиамского короля в столице Таиланда, тогда Сиама, Бангкоке. После этого крейсер посетил порты Атлантического океана, Средиземного моря, Индийского и Тихого океанов. Начало Первой мировой войны знаменовалось для крейсера введением его в состав второй бригады Балтийского флота. Корабль исправно нес боевую службу, отражал атаки самолетов, участвовал в операциях по обороне Рижского залива. Кроме того, крейсер находился в дозорной службе к западу от центральной минно-артиллерийской позиции на Балтике, в охранении тральных работ, совершал походы по изучению скрытых шхерных фарваторов в Финляндии. «Аврора» изрядно поизносилась и в 916-м была отправлена на франко-русский завод в Петроград для реконструкции. За зиму корабль был капитально отремонтирован. Стоящий в Петрограде крейсер оказался в центре революционных событий 1917 -го года. Матросы были вовлечены в революционную агитацию. Агитаторы всех мастей понимали, противником для них являлось русское офицерство поэтому делалось все для устранения и дискредитации офицеров. На флоте проводилась активная работа по разжиганию противоречий между матросами и командным составом. На крейсере, как и во всем флоте, накалились взаимоотношения офицеров и команды. После обнародования приказа номер один Петроградского совета которым был нарушен основополагающий для любой армии принцип единоначалия, произошло резкое падение дисциплины и, как следствие, боеспособности русского флота. Повсеместно происходили задержания, обезоруживание избиения и убийства офицеров. 27 февраля, 12 марта, на крейсере начался бунт, когда на следующий день На крейсере стало известно о совершившейся февральской революции. Взбунтовавшиеся матросы убили своего командира Михаила Ильича Никольского. Старший офицер крейсера был ранен. Затем большая часть команды сошла на берег. На протяжении весны лета осени 1917 года шел процесс разложения армии и флота. Политическая обстановка на корабле также характеризовалась постепенной потерей доверия к власти, в том числе и к Временному правительству. В ночь на 25 октября 1917 года по приказу военно-революционного комитета Петросовета команда «Авроры» захватила и свела Николаевский мост, соединявший центр с Васильевским островом. Тогда-то и прозвучал знаменитый холостой выстрел. Правда, как выяснили историки, не с крейсера «Аврора», а со стен Петропавловской крепости. Восставшие и впрямь хотели было стрелять с «Авроры», в том числе и боевыми снарядами, но это оказалось невозможно из-за условий дислокации крейсера на Неве. Он стоял за мостом. Летом восемнадцатого года крейсер, который уже невозможно было поддерживать в состоянии боеготовности из-за отсутствия специалистов, был переведен в Кронштадт и выведен в резерв, как и большинство крупных кораблей флота. 152-мм орудия «Авроры» были сняты. Большинство моряков крейсера ушли по домам. В 1922 году корабль был передан Кронштадтскому порту на долговременное хранение. Законсервирован но через некоторое время комиссия признала его годным для несения боевой службы и он вернулся в строй крейсер совершил ряд дальних плаваний в том числе в скандинавские страны в тридцать девятьятом на нем был проведен очередной ремонт до сорокового года корабль был в строю на нем проходили практику курсанты военно морских училищ с сорокового года «Аврора» стояла в Араньенбауме. На следующий год с крейсера были сняты артиллерийские орудия и установлены на подступах к Ленинграду с юга для обороны Дудерговских высот на рубеже Воронья гора Киевское шоссе. Из-за попадания артснаряда в 1941 году крейсер затонул на мелководье. Верхние палубы и надстройки были выше уровня воды. В 44-м году крейсер подняли и подвергли консервации. В 48-м его поставили на вечную стоянку у причальной стенки Петроградской набережной Большой Невки. Здесь до настоящего времени и находится корабль-музей. Тогда же «Аврора» стала учебной базой Ленинградского Нахимовского училища. С 56-го на корабле открыт филиал Центрального военно-морского музея. После капитального ремонта в 80-е годы судно было воссоздано заново. С 92-го курсанты Нахимовского училища здесь ежедневно поднимают и опускают Андреевский флаг.